когда луна заглянула в окошко трактира, Сигмон понял, что ждать рона больше нет смысла. Близилась полно, и трактир опустел. Ночные гуляки предпочитали веселиться в других местах, более просторных и дешевых. Сонный трактирщик дремал, облокотившись о стойку, но не сдавался, не желал упускать выгодного клиента. Сигмон к этому времени поужинал два раза и выпил несчетное количество чаш крепкого южного чая. Прикончив еще одну, он выглянул в окно и стал собираться. Трактирщик мгновенно очнулся от дрема и поспешил подать припозднившемуся гостю плащ и шляпу. Расплачиваясь, тан наградил его щедрыми чаевыми и получил взамен уверение, что он всегда желанный гость в этом трактире. Очутившись на темной улице, Сигмон с наслаждением вдохнул прохладный воздух. Здесь на юге было довольно тепло, но наступившая осень потихоньку брала свое пока это чувствовалось только ночами, но был недалек тот день, когда придется запасаться теплой одеждой. Но пока осень еще не вступила в свои права, и там решил прогуляться, наслаждаясь вечерней прохладой. Он развернулся и медленно пошел в сторону жабы на вертеле, поглядывая по сторонам. За Рона он не беспокоился. Алхимик заранее предполагал, что может задержаться, так что ничего неожиданного не произошло. Скорее всего, Он занят своими загадочными делами и появится только к утру, как и обещал. Сигмон не расстроился. Он и не рассчитывал на быстрое осуществление своих планов. Не удалось получить желаемое сегодня, но и пусть. Зато ему удастся хорошенько выспаться этой ночью. Несмотря на поздний час, город не спал. Его центр между холмами, еще горели фонари трактиров и кабаков. С площадей доносились крики загулявших горожан и звуки музыки. Столица Гернии окунулась в ночную жизнь. Не стал исключением и университет, отделенный от города высокой стеной. Остановившись, Сигмон с удовольствием разглядывал магический городок, понимая, что такого зрелища он больше нигде не увидит. Большинство домов на территории университета были темны и молчаливы, но над некоторыми висели разноцветные шарики магического огня. Что это значило, Сигмон не знал, но с удовольствием наблюдал за ними. Одни шарики вращались, другие сыпали искрами, третьи переливались всеми цветами радуги. Тан принялся гадать, что это? Простые фонари, часы или что-то иное? И тут началось самое интересное. Рядом с одной из больших башен, что расположились на вершине университетского холма, появились три огненных шара. Всего миг они просто висели в темноте, а потом принялись вращаться вокруг башни. Они двигались по спирали от вершины к подножию, потом снова вверх и снова вниз. И с каждым оборотом они двигались все быстрее и быстрее. Вскоре они превратились в огненные ленты и оплели башню, сияющей сетью. Засмотревшись на волшебную картину, Сигмон не сразу заметил, как из переулка появилась компания и двинулась к нему. И все же в последний момент он почувствовал неладное и обернулся. «Стоять!» – крикнул один из них. «Стража!» Не размышляя ни секунды, Сигмон повернулся и бросился прочь. Он не имел ни малейшего желания знакомиться со стражей Гарина. Предыдущие знакомства со стражами порядка научили его одному. Беги со всех ног, если не хочешь неприятностей. Конечно, стоило бы остаться на месте и поговорить. Наверняка бы все разъяснилось, ведь он не сделал ничего плохого. Он был гостем города, богатым гостем. Наверняка бы все обошлось. Но Сигмон хотел исключить малейшие возможности, очутиться за решеткой. Он не доверял своему везению и больше не хотел попадать в темницу. Ни за что. Никаких оков, решеток, побега. Никогда. Поэтому он бежал всю путь, ничуть не сомневаясь в своей правоте. Он не знал хитросплетений местных улочек и даже не пытался спрятаться. Он просто мчался вперед, вдоль каменной стены, отделявшей университет от города. Расчет был прост. Никому из стражей за ним не угнаться. Нужно только отбежать подальше и спокойно вернуться в таверну. Все очень просто. И поэтому Сигмон очень удивился, услышав звук за спиной. На ходу он обернулся и не поверил глазам. Один из стражников его догонял. Больше никого не было видно, но этот одиночка стоил всех остальных. Он почти догнал беглеца и, судя по всему, намерился его схватить. Бежал он быстро и бесшумно. Его сапоги не были подкованы металлом. Лишь начищенная кераса гулко звякала. Скорее всего, в нее билась рукоять меча или кинжала. Сигмон побежал быстрее, так быстро, как только мог. Он надеялся оторваться от преследователя. Но, как оказалось, напрасно. Стражник не только не отставал, но даже догонял. Сигмон чувствовал его дыхание у себя на затылке. Ощущал преследователя спиной. Все его тело кричало. «Опасность!» Рядом враг. Мелькнула мысль остановиться и ступить в схватку. Но там ее отбросил. Он просто не успеет развернуться и страшно ударит спину. Что можно ожидать от человека, способного его догнать, Сигмон не знал и проверять не хотелось. В одном из темных проулков, примыкавших к тени, Сигмон заметил груду мусора. Похоже, местные жители не слишком заботились о чистоте, предпочитая выбрасывать отходы на задний двор. Высотой кучи, была по пояс человеку. Тан бросился к ней и одним прыжком перемахнул через старое барахло, Надеюсь, что он остановит преследователя. Через миг из-за спины донесло сдавленное проклятие. И Тан успел улыбнуться. Стражнику пришлось замедлить ход, и он отстал, всего на несколько шагов. Но Сигмон решил не упускать удобный момент и с разбега бросился на стену. Оттолкнувшись от земли, он взлетел вверх и хлопнулся животом о стену пальцы впились в грубую каменную кладку и там начал быстро подниматься, цепляясь за малейшие выбкости на стене. Она оказалась не так уж высока, как казалось на первый взгляд, раз пять выше Сигмона. Одним махом одолев половину пути, он на секунду задержался, чтобы перевести дух, оглянулся и выругавшись, полез дальше. Настырный стражник не отставал. Он карабкался следом, так же ловко, как и беглец, чувствуя, что его Вот-вот ухватят за сапог, Сигмон взлетел на стену, ухватился за огромный зубец и перемахнул через него. Едва коснувшись ногами камней, он вырвал меч из ножен, развернулся и сунул клинок вниз навстречу преследователей. И едва успел. Лезвие остановилось прямо перед лицом стражника, готового ухватиться за край стены. Он замер, вцепившись в глубокую трещину, поднял голову и взглянул в лицо Тану. Обычное лицо с черной небритой щетиной, густыми бровями и длинным горбатым носом. И глазами, что пылали ненавистью. Это лицо человека, южанина. А вовсе не эльфа, как ожидал Сигмон. От удивления он на миг потерялся в горящих глазах стражника. Но когда тот шевельнулся, пытаясь отодвинуться в сторону, мигом опомнился. «Кто ты?» – спросил Тан. Стражник не ответил. Его взгляд заметался по краю стены. Видно, он пытался найти выход из щекотливого положения. Прыгать вниз он не собирался. До земли слишком далеко. Тан, пожалуй, прыгнул бы, если бы не было иного выхода. Но человек... Кто ты? С нажимом повторил Тан, шевельнув клинком. Университетская стража. Лейтенант Горак. Прошипел тот в ответ, сверкая глазами. Что тебе нужно? Посадить тебя на цепь, ублюдок. С ненавистью выдохнул стражник. Ответ неверный. Отозвался там приближая клинок к лицу лейтенанта. «Что тебе от меня нужно?» «Проклятие!» Выдохнул стражник. «Тебе все равно не уйти, кровосос!» «Маги тебя достанут, даже если ты скинешь меня со стены!» «Кровосос?» Искренне удивился Сигмон. «Ты принял меня за вампира и поэтому гнался за мной!» «Ублюдок! Ты сам это прекрасно знаешь!» «Минуту, лейтенант!» Холодно сказал Сигмон, отодвигая клинок от правого глаза стражника. Я не вампир. Ха! Давай сделаем так. Я ухожу, а ты не идешь за мной. Тогда у меня не будет проблем из-за убитого стражника, а ты останешься жить. Убей меня, процедил Горок, иначе я все равно упокою тебя, нежить. Сигмон вздохнул и подумал, что совет не так уж плох. Одно движение меча, и он сможет спокойно уйти, а стражник останется внизу, мертвый и неопасный. «Всего одно движение». «Ты знаешь, что это за спросил Сигмон. «Эльфийское серебро». Небрежно бросил стражник, чуть сдвигаясь в сторону и нащупывая ногой опору. «Старая работа, надежная». «Вампиры не переносят эльфийского серебра», сказал Сигмон, сделав, что не заметил движение лейтенантом. «Ну и что?» отозвался тот. «Ты держишься за рукоять, а серебро...» Сигмон медленно протянул левую руку вдоль клинка чтобы лейтенант хорошо было ее видно, а потом провел раскрытой ладонью по лезвию. Кровь показалась сразу и собралась на пальце грузь темных капель. Одна из них, крупная, как спелая вишня, нехотя упала на лоб стражнику. Тот сдрогнул, как от удара, и чуть не сорвался со стены. — Я не вампир, — медленно сказал Сигмон. — Я ухожу, и ты не идешь за мной. Хорошо? Стражник не ответил. Он переводил взгляд с руки Тана на меч, не веря своим глазам. Потом он освободил левую руку и стер с алба кровь Сигмона, приложил пальцы к губам, лизнул. Проклятие! Выдохнул он и снова вцепился в стену двумя руками. «Кто ты?» «Я не вампир», — терпеливо повторил Сигмон. «И я ухожу». «Ты не смог бы убежать от меня. Люди так быстро не бегают. Но ты же бежал. Или ты не человек?» «Лейтенант?» Выдавил из себя проклятие, но даже не подумал сдвинуться. Тан понял, что настырный город так просто не отступится. Сигмон выругался. Драгоценное время утекало, как песок сквозь пальцы. Лейтенант был готов умереть. Тан не был готов убивать. Он крепче сжал рукоять меча и выругался. И эхо ответило из ближайшего переулка. К стражнику шло подкрепление. Те самые патрули, что не умели бегать быстро. Гор тоже услышал их и ухмыльнулся. Он явно не собирался упускать свою добычу, хотя и рисковал при этом жизнью. Лейтенант был уверен, беглец не уйдет. И только посадив его под замок, можно будет спокойно разобраться, кто это такой, вампир, человек или еще кто. Ладно, зарычал Тан, потерявший терпение. Ладно. Он вытянул руку с мечом и стражник, отчаянно бронясь, спустился ниже по стене, потом еще ниже. Теперь Сигмон не мог достать его клинком, и лейтенант завис на стене, не сводя с противника яростного взгляда. Тан разогнулся, спрятал клинок и огляделся. То, что он искал, оказалось прямо у него под носом. Он протянул руку, большой камень легко вынулся из старой кладки и удобно устроился в правой ладони. Взвесив его в руке, Тан снова перегнулся через стену. «Спускайся вниз», — велел он. Или я расшибу глупую голову?» Стражник выругался, но даже не пошевелился. Тогда Сигмон размахнулся и бросил камень. Он чиркнул лейтенанта по плечу. Тот скрикнул от боли и повис на одной руке. А Сигмон уже взвешивал в руке второй обломок стены. «Ну!» – крикнул он. «Вниз! Быстро!» Выдав очередную порцию площадной брани, лейтенант стал резво спускаться. Сигмон завороженно следил за его точными движениями. Вряд ли бы у него самого вышло лучше. «Ты еще поплатишься за это!» — крикнул город, почувствовав под ногами камни мостовые. Никто не смеет нарушать порядок в этом городе. Вампир, человек, эльф или кто еще? Никто. На этот крик из-за угла вылетели стражники. Гурьбой они бросились к лейтенанту, окружили его. Итан заметил, что у одного из них за спиной висел лук. Он подумал, что не стоит торчать на стене, как мишень. Сигму? скинул руку, размахнулся и швырнул камень вниз. Горок крикнул, метнулся в сторону, отталкивая своих людей и не заметил, как темная фигура беглеца исчезла со стены. Когда камень разбился в дребезги, а булыжники мостовой, Сигмон был уже на той стороне стены, внизу. После прыжка болели ноги. Подошвы изглу словно он прошелся по углям. Но кости были целы. Тан, не обращая внимания на бой, побежал вдоль стены. У него была большая фора, и он не собирался упускать удобный случай. Он бежал еще быстрее, чем раньше, надеясь, что даже странному лейтенанту понадобится некоторое время, чтобы взобраться на стену, а потом еще и спуститься. У Тана был шанс удрать от погони, но действовать надо было быстро. Вскоре он свернул в переулок, потом в другой, а потом снова выбежал к стене. Выбрав самое глухое место, подальше от домов, освещенных волшебными огнями, Сигмон забрался на стену. На самом верху он остановился и замер, прислушиваясь к звукам ночного города. Ничего подозрительного он не заметил. Кажется, стражники не стали его преследовать. Проклятие. Все то же самое. Кажется, он притягивает стражей порядка, как мед притягивает пчел. Сигмон вцепился в камни стены, чувствуя, как они крошатся под пальцами. Хон снова беглец. Дичь, на которую ведется охота. А все из-за этой проклятой шкуры. Опять придется скрываться, прятаться по углам, выходить только ночь. От этой стражи, судя по всему, взяткой не отделаешься. А если за дело возьмутся мальки, нужно найти записи лекер и побыстрее убираться из города. Где же носит алхимика? Вспомнив о Роне, тан выпрямился во весь рост и огляделся. Нужно возвращаться в таверну, и как можно скорее. Алхимика надо забрать из номера, если он, конечно, вернулся. А потом... Найти новое пристанище. Оставаться в жабе на вертеле слишком опасно. Стражникам не составит большого труда выследить беглеца, если он так и будет жить в самой дорогой таверне города. Сигмон привстал, высмотрел площадь, на которой располагалась таверна, запомнил дорогу и стал спускаться со стены. Теперь вся надежда на то, что алхимику удалось раздобыть бумаги хромого лидера. Сигмон очень на это рассчитывал. Ему хотелось видеть что Рон задержался именно потому, что нашел возможность раздобыть запись. Пусть будет так, пусть будет так. Спустившись со стены, Сигмон огляделся и быстрым шагом двинулся к таверне. У него оставалось еще одно незавершенное дело, и с ним нужно было разобраться в первую очередь.